Глава вторая Волк прыгнул на нее, о т о л к н у в ш и с ь от ящика. Зола старалась подавить инстинктивный страх, но все ее тело снова напряглось, в п р е д ч у в с т в и и очередного удара, несмотря на то, что парень боролся с ней в полсилы. За миг до столкновения она крепко зажмурила глаза и попыталась сосредоточиться. Боль была такая, словно ей загнали отвертку прямо в мозг. скрипнув зубами, Зола постаралась не поддаваться тут же подкатившей липкой в о л н е т о ш н о т ы Удара не последовало. Прекрати. Закрывать глаза. Не разжимая судорожно с в е д е н н ы х челюстей, Зола опасливо приоткрыла один глаз, затем другой. Волк стоял прямо перед ней, занесенная для удара правая рука зависла в воздухе в каких-то сантиметрах от ее уха. Его тело будто о к а м е н е л о Ей все-таки удалось. Она почти физически ощущала жар его энергии, но сила лунного д а р а остановила его в броске с закрытыми гораздо проще, прошепела она в ответ. Но даже этих нескольких слов хватило, чтобы ослабить ментальную хватку. Волк пошевелил пальцами, словно нащупывая пределы ее возможностей. Потом он перевел взгляд куда-то ей за плечо и в ту же секунду короткий удар между лопатками сбил ее с ног. Зола ткнулась лбом волку в грудь и в самый последний момент он успел подхватить ее. Торн у нее за спиной довольно захихикал, но и другим гораздо проще напасть на тебя из п о д т и ж к а Зола развернулась и сердито толкнула его в грудь. Мы тут не в игры играем. А Торн прав, заметил волк. Она слышала в его голосе усталость, но вряд ли его утомил спарринг. Скорее ему просто надоело тренировать неуклюжего новичка. Закрывая глаза, ты становишься уязвимой. Учись использовать дар, не теряя связи с окружающим миром. Ведь тебе придётся активно взаимодействовать с внешними объектами. Активное взаимодействие. Разминая шею, волк качнул головой. Раздалось характерное щелканье позвонков, и позвериному встряхнулся. Ну да, что ты будешь делать, если на нас нападёт дюжина солдат одновременно? Если очень повезет, сможешь удержать девять-десять противников, хотя пока что и на это рассчитывать не приходится. Зола недовольно сморщил а нос. А это значит, продолжал Волк, что для всех остальных ты станешь уязвимой. Ты должна научиться сдерживать и контролировать меня, не выпадая из реальности, ни ментально, ни физически. Он отступил на шаг и раздраженно в з ъ е р о ш и л свою пышную шевелюру. Если даже Торну удалось застать тебя врасплох, значит у нас большие проблемы. Торн серьезным видом засучил рукава. Не стоит недооценивать бойцовские таланты криминального гения. Скарлет, наблюдавшая за их схваткой из угла, прыснула со смеху. Сидя по-турецки на пустом пластиковом ящике, она с удовольствием поглощала овсянку из пиалы. Криминального гения говоришь? Всю неделю мы пытаемся придумать, как проникнуть незамеченными на королевскую свадьбу, а ты только и сумел, что найти самую просторную площадку на крыше дворца, чтобы при посадке не поцарапать свою бесценную посудину. Под потолком вспыхнуло несколько световых панелей. Полностью согласна с мнением капитана Торна. Раздался из корабельных динамиков голосик. Поскольку это будет мой дебют, не хотелось бы ударить в грязь лицом. Спасибо за понимание. Отлично сказано, красотка. Торн подмигнул в сторону панелей, хотя сенсоры Ика были не настолько чувствительными, чтобы зарегистрировать его жест. Прошу общественность обратить внимание на то, насколько уместно Ика использовала в мой адрес звание капитан. Вам всем стоило бы у нее кое чему поучиться. Скарлет покатилась со смеху, а Волк саркастически приподнял одну бровь. Температура в грузовом отсеке подскочила на пару градусов, так Ека была смущена откровенной лестью. Зола не обратила внимания на эту перепалку. Глотая теплую воду из стакана, она снова и снова возвращалась мыслями к предостережениям Волка. Совершенно очевидно, что он прав. Зола это знала. Взять под контроль землянина вроде Торна или Скарлет, ей было нетруднее, чем заменить изношенный сенсор. Но чтобы справиться с Волком... Приходилось напрягать возможности до предела. Давно уже пора было научиться делать и то, и другое одновременно. Давай еще раз. Она решительно затянула волосы в тугой хвост. Волк внимательно на нее посмотрел. Может быть, тебе стоит немного передохнуть? Когда меня будут преследовать гвардейцы королевы, возможности отдохнуть не представится. Зола повела плечами, разминая мышцы и собираясь духом. Головная боль отступила, но насквозь пропотевшая футболка неприятно холодила спину, и каждая мышца в теле дрожала от перенапряжения. И это всего за два часа тренировки с волком. Тот задумчиво потер висок. Хочется надеяться, что тебе не придется столкнуться с настоящими лунными оперативниками. Оказать достойное сопротивление придворным магам и гвардейцам еще есть шанс, а вот настоящие оперативники — совсем другое дело. Они уже не люди, а звери, настоящие машины для убийства, и потому плохо поддаются ментальным манипуляциям. Значит, обычные люди поддаются хорошо? Задумчиво спросила Скарлет, выскребая с пиалы остатки овсянки. Волк повернулся к ней, и взгляд его т о т ч а с смягчился. Эту картину Зола невольно наблюдала уже тысячи раз с тех самых пор, как Волк и Скарлет присоединились к команде р э м п и о н а И каждый раз чувствовала себя неловко, будто подглядывала за чем-то непредназначенным для ее глаз. Я имел в виду, что они совершенно н е п р е д с к а з у е м ы даже когда находятся под контролем придворного мага. Он снова повернулся к Золе или любого другого жителя Луны. Генетическая перестройка, которой все они подверглись, затронула не только тело, но и мозг. Они необузданы, агрессивны, словом, очень опасны. Торн п р и д в и н у л с я к Скарлет и громким шепотом, так чтобы услышали все, осведомился. Пашутовски проговорил ей Наоха намеренно громким шепотом: "Как думаешь, он еще помнит, что был уличным бойцом по прозвищу Волк, или уже нет?" Зола закусила губу, подавляя смешок. Тем больше причин подготовиться как можно лучше. Не хотелось бы еще раз натолкнуться на такой же теплый прием, как в Париже. Не ты одна так думаешь. Волк принялся покачиваться с пяток на носки и обратно. Раньше Зола думала, что так он готовится к очередной схватке, но теперь начала подозревать, что это его естественное состояние. Просто он ни минуты не может просидеть без движения. Кстати, раз уж об этом зашла речь, вспомнила она, надо бы раздобыть еще дротиков с транквилизатором на следующей остановке. Чем больше солдат мы сможем вывести из строя сразу, тем лучше. Дротики, я запомнила. Отозвалась Ика. Я взяла на себя смелость запрограммировать таймер. До королевской свадьбы остается 15 д н е й и 9 часов. Отчет пошел. На стене загорелся дисплей с огромными цифровыми часами, отсчитывающими каждую десятую секунды. Едва взглянув на часы, Зола снова запаниковала. С трудом отведя взгляд в сторону, она посмотрела на генеральный план, высвеченный рядом с часами. План, согласно которому они должны были сорвать свадьбу Кая и Ливаны. Список необходимых припасов значился тут же в левой части экрана: оружие, боеприпасы, инструменты, маскировочная одежда. Теперь список пополнился еще на один пункт: дротики с транквилизатором. В центре экрана отобразился план королевского дворца в Новом Пекине, а справа перечень подготовительных действий, до да смешного, длинный. И из него еще не б ы л о в ы п о л н е н о ни одного пункта. Первым пунктом значилась подготовка Золы к неизбежной встрече с королевой Ливаной и ее придворными. Хотя Волк не говорил этого прямо, Зола знала. Ее лунный дар развивается слишком медленно. Она уже начала подумывать о том, что на развитие подобных способностей уходят годы, а у них в з а п а с е оставалось всего две недели. В общем, в и д е план заключался в том. чтобы произвести какой-нибудь отвлекающий маневр, который позволит незаметно проскользнуть во дворец прямо во время церемонии и во все уши не объявить, что Зола — это потерянная принцесса Селена. И тогда, в присутствии репортеров и журналистов, Зола потребует у Ливаны отречься от короны одним ударом, положив конец и свадьбе, и ее страшному правлению. То, что должно было последовать за сорванной свадьбой, в голове золы сливалось в одну размытую непонятную картинку. Она пыталась представить, как народ Луны отреагирует на то, что их пропавшая принцесса не только киборг, но еще и совершенно чужда их культуре, традициям, политике и самому образу жизни. Утешением служила лишь мысль о том, что худшей правительницей, чем Ливана, она точно не станет. Оставалось только надеяться, что ее народ придёт к такому же мнению. Выпитая вода неприятно булькала в желудке. Уже в тысячный раз зола подумала о том, как было бы здорово закрыться в каюте, спрятаться под одеялами и сидеть там до тех пор, пока весь мир не позабудет, что н и к о г д а существовала какая-то там лунная принцесса. Но вместо этого она отвернулась от экрана и встряхнулась. Так, я готова к следующей попытке. Она приняла стойку, которую волк обучил ее, но ее преподаватель уже сидел на ящике рядом со Скарлет и п р и к а н ч и в а л остатки овсянки. С набитым ртом он показал глазами на пол и проглотил кашу. Упор лёжа и отжимания. Зола бескураженно уронила руки. Что? Он махнул на нее испачканной ложкой. Физическая тренировка – это не только драки, продолжая совершенствовать тело и дух одновременно. Не забывай следить за окружением. Оставайся сосредоточенной. Секунд пять она сверлила его взглядом, но все-таки сдалась и опустилась на пол. До считав до одиннадцати она услышала, как Торн встал с ящика. Знаете, в детстве я считал, что принцессы носят сверкающие камни и м е т е а р ы и только и делают, что устраивают светские чаепития. Так что знакомство с настоящей принцессой меня несколько разочаровало. Зола не была уверена, что он хотел ее обидеть, но напряжение последних дней п о д т о ч и л о ее терпением нервы, и слышать слово принцесса она уже просто не могла. Резко выдохнув, она решила последовать совету волка, сосредоточилась и зацепила энергию Торна, когда тот прошагал мимо нее в сторону Кубрика. На четырнадцатом жиме она усилием воли приказала его ногам оступиться. Что за... Оттолкнувшись руками от пола, Зола в прыжке взмахнула ногой и сделала подсечку, ударив Торна по и к р а м На все хватило доли секунды. Торн охнул и кулём повалился на пол. Сияя от удовольствия, Зола посмотрела на волка в поисках одобрения. Но они со Скарлет уже покатывались от хохота. Видно было, как в о рту волка сверкают звериные клыки. Обычно он старался их не демонстрировать. Зола протянула руку Торну и помогла ему подняться. Тот тоже улыбался, но затем слегка поморщился и потёр ушибленное бедро. Когда с п а с ё м мир, ты станешь моим личным консультантом по подбору тиар.